Глава. Третья. «Витка, стой!» Теплые сильные руки заграбастали меня в охапку и силы прижали к широкой груди. «Ты куда несешься, ненормальная?» Замерев, я глубоко вдохнула знакомый аромат мужской туалетной воды и широко улыбнулась. «От одного препода убегаю!» Абсолютно честно ответила я, поднимая голову. Светловолосый парень в черной рубашке хмыкнул в ответ и сжал меня еще сильнее. Ты учишься в универе всего месяц, а за тобой уже преподы бегают. Коварная ты женщина, Аронова. Фыркнув, я уткнулся лбом мужское плечо и закрыла глаза. Напряжение слегка спало, и меня уже не трясло мелкой дрожью. Хотя в ушах до сих пор стоял властный мужской голос. «Зайчишка-трусишка». «После пар встретимся в столовой?» Спросил Алекс, заправляя волосы мне за уши и с улыбкой заглядывая в глаза. Рядом с этим лучезарным блондином все грозовые тучи казались уже не такими страшными. «С меня горячий шоколад!» – подмигнула я, обнимая парня за шею. Алекс приподнял брови. «Все так плохо!» Я тяжело вздохнула и, ничего не ответив, отступила назад. Вот-вот должен был прозвенеть звонок, а мне еще надо было успеть подняться на третий этаж. «Ладно!» – усмехнулся парень, заботливо поправляя капюшон моей толстовки. «Прибереги свою страшную историю для горячего шоколада и Клера». «Никто не понимает меня так, как ты», раскололась я в широкой улыбке и, развернувшись, побежала к лестнице. «Если бы я так не торопилась, то наверняка заметила бы наблюдающего за нами издалека неподвижного мужчину. И блеск в его серых глазах не предвещал ничего хорошего». «Не перестаю поражаться тому, как ты умудряешься есть только сладкого и при этом влезать в размер XS», покачал головой Алекс с умилением, наблюдая, как я беспощадно расправляюсь с Клером, крем из которого так и норовил упасть не на кофту. Не сдержавшись, я фыркнула и, естественно, тут же подавилась. «Между прочим, я давно уже ношу Эску», откашлявшись гордо заявила я и выпятила свою грудь нулевого размера. Тяжело вздохнув, Алекс покачал головой и отпил кофе. «Да Инда, Да все девушки вокруг мечтают иметь такую осиную талию и длинные стройные ножки, как у тебя!» Я скептически закатила глаза. «Ну да, ну да!» А еще устрашающую задницу, как у Кардашьян, и губы, как у Джоли, которую покусали осы. Когда-нибудь я займусь своим гардеробом и повыкидываю все эти безразмерные толстовки до колена и нелепые джинсы из мужских отделов. Угрожающе протянул Алекс, подхватывая с моей тарелки последний кусок эклера и засовывая его в рот. Уставившись на живущего парня, я возмущенно запыхтела. «Да я скорее умру, чем превращусь в одну из этих кукол, которые тратят все свои деньги на шмотки. И прекрати уже воровать мою еду!» Откинувшись на стуле, Алекс одарил меня снисходительным взглядом. Мужчины любят глазами, с этим ничего не поделаешь, крошка. Про мое пирожное он, конечно же, благополучно промолчал. Да мне плевать, чем они там любят, раздраженно воскликнула я, привлекая к нашему столику внимание сидящих поблизости парней. Ну класс. Ненавижу, когда незнакомые люди пялятся на меня. Натянув на голову капюшон, я нахохлилась, как замерзший воробей, и поднесла губам кружку. Алекс подмигнул парням, косившимся в нашу сторону, а затем, упершись локтями о стол, приблизился ко мне. Со стороны можно было подумать, что сейчас он заберет у меня чашку и поцелует. Но, к счастью, Алекс не собирался этого делать. Вместо этого он плавно убрал с моего лба выбившиеся волосы и, обводя мое лицо сияющим взглядом, прошептал. А вот если бы у тебя прошлой ночью был секс, ты бы сейчас не вела себя как бунтующий подросток, обиженный на весь мир. Вот гад. Может, ты поможешь мне в этом вопросе, малыш? С придыханием проворковала я и, прикусив нижнюю губу, томно провела указательным пальцем по колючей щеке Алекса. Голубые глаза парня засияли. Мне нравится твой настрой, Витусик. Игриво приподнял он бровь и, поймав мою руку, мягко поцеловал в ладонь. Я захихикала от чекотки. «Интересно, кто из нас даст заднюю?» «Как я вижу, у вас полно свободного времени, Аронова!» Как гром среди ясного неба прозвучал над духом до да поля знакомый высокомерный голос. «Твою мать!» Стремительно выдернув руку из ладони Алекса, я задрала голову и во все глаза установилась на Горецкого. Мужчина стоял возле столика и сверлил меня недобрым взглядом. «А теперь-то я что не так сделала?» «Вы что-то хотели, Руслан Александрович?» Мрачно поинтересовалась я. Настроение моментально рухнуло вниз. Никакой шоколад уже не спасет. Горецкий скользнул цепким взглядом по лицу ничего не понимающего Алекса и холодно проронил. «Завтра, перед первой парой, зайдите ко мне. У меня для вас есть задание». «Какое именно? До конца добить мою самооценку?» С трудом проглотив возмущенный писк, я медленно кивнула. Многолюдная столовая – не самое подходящее место для пререканий с преподавателем. Слегка усмехнувшись, мужчина тут же потерял ко мне интерес и, плавно развернувшись, направился к дальнему столику с преподавателями. С трудом оторвав взгляд от массивной спины Горецкого, Алекс уставился на меня. «Только не говори, что это от него то убегало сегодня утром!» Я тяжело вздохнула и с подлобья посмотрела на парня. «Это наш новый куратор!» «И кажется, я крепко влипла!» «Втюрила, что ли?» Со священным ужасом в глазах прошептал Алекс. «Тьфу! Дурак, блин!» «Он возненавидел меня с первого взгляда!» Хмуро буркнула я. «И теперь повышенная стипендия с красным дипломом мне точно не грозят!» Алекс посмотрел в сторону Горецкого. Затем перевел задумчивый взгляд на меня. «Чем ты успела насолить такому красавчику?» Откнувшись в свою кружку, я тяпко передернула плечами. «Я просто была собой?» Алекс, понимающе усмехнулся. «Да ему время! Наверняка он не привык иметь дело с маленькими колючими девчонками с огромными глазищами и зашкаливающим сарказмом».